Глава 37. Братфорд идет по темным тропинкам. Братфорд Кинс стоял у дома номер 13 в переулке Барсучья роща района Темные тропинки. Он теперь уже знал, что Лорен Макскай — это и есть Ковентри Дейкин, и любил он ее сильнее, чем прежде. Ему с трудом верилось, что эта роскошная женщина провела большую часть своей взрослой жизни в таком жутком месте, что ей приходилось шагать по мерзким серым тротуарам и видеть перед собой такой тусклый пейзаж. Его не удивляло, что эта страстная, полнокровная женщина пошла на убийство. Она была волшебница, и пребывать ей надлежало в волшебном царстве, а не среди здешнего убогого нагромождения бетона и кирпича, которое называют районом. Его глаз художника с отвращением смотрел на унылые прямоугольные дома с низенькими входными дверями, на чахлые полисадники. «Это же небытие», — подумалось ему. И он возблагодарил бога, в которого не верил, за свою извилистую улочку на окраине, где вплотную стоят дряхлые двухэтажные дома, где на углу магазин, а из окна его гостиной видны напоминающие спички ноги прохожих. Он презирал в доме Лорен нелепые окна и двери в псевдогеоргианском стиле. «Она замужем за выскочкой», — подумал он и с недаймой любопытством прошел по дорожке к дому и позвонил в дверь. Из дома донеслась мелодия «Если б я правил миром», и Дерек Дейкин приоткрыл дверь, насколько позволяла цепочка. Братфорд никак не ожидал увидеть здесь такого старого человека. Ему, небось, лет сорок пять, не меньше. Братфорд не заготовил первых фраз. «Мистер Дейкин? «Да». «Я друг вашей жены». «Я вас не знаю». «Да, не знаете. Я ведь сказал, я друг вашей жены». «Но я знаком с обоими друзьями моей жены». «Вы уверены, что у вас правильный адрес?» «Ваша жена очень талантливая художница». «Вы просто не туда попали, молодой человек! Ну-ка, будьте любезны!» «Не могли бы вы дать мне какую-нибудь ее вещицу? Мне так хочется что-то на память! Пустячок! Что угодно, лишь бы можно было подержать в руках!» Косматая борода Братфорда лезла в приоткрытую на всю ширину цепочки дверь. Он вовсе не хотел говорить подобострастно, но поделать с собой ничего не мог. О, какое унижение! Он знал, что завтра будет ненавидеть себя. Он читал о любви, о том, как она доводит людей до фиглярства, но не в силах был поверить, что и сам до этого опустился. Листая в свое время юнга, он понял, что он интроверт. «Вполне хватит носового платка, может, найдется что-нибудь из нестиранного белья». «Нет, уходите! Уберите ногу и бороду из моей прихожей!» «Я люблю ее! Люблю вашу жену, и когда разыщу, возьму ее к себе и никому не отдам!» Братфорд и не предполагал, что способен кричать с такой страстью. «Подождете, пока она выйдет из тюрьмы, да?» — спросил Дерек. «Как? Она в тюрьме?» «Нет», — ответил Дерек, — «но будет, когда ее поймают!» В таком случае я разобью палатку у тюремных ворот. Власти этого никогда не допустят. Вы нарушите сразу несколько подзаконных актов. Я найму самолет и стану летать над тюрьмой, а к самолету прикреплю плакат. «Я люблю вас, Лорен Макскай!» Она выглянет из своего зарешеченного окошка и увидит его. «Лорен Макскай?» «Лорен Макскай!» С облегчением переспросил Дерек. «Я же сказал, что вы перепутали адрес. Фамилия у жены Дейкин. Миссис Дерек Дейкин». Дерек пинком выставил ногу Братфорда за порог и захлопнул дверь, прищемив клок спутанной бороды безумца. Братфорд взвизгнул от боли, но Дерек не рискнул открыть дверь и вновь объясняться с этим маньяком. Он поспешно отправился на кухню и, найдя ножницы, через щель в почтовом ящике просунул их Братфорду, и тому пришлось укоротить бороду на 4 дюйма. Братфорд опустил рыжие клочья в почтовый ящик, но Дерек не желал, чтобы его обвинили в краже, и просунул их обратно Братфорду. Дереку и без того хватало забот. «Детям велено быть дома к 14.30, сейчас уже 16.15, а их и в помине нет. Воскресный обед обезвоживается в духовке». Дерек прикрутил газ и пошел в сарай. Ему надо было подготовить черепах к зимней спячке. «Счастливые малышки», — приговаривал Дерек, поглаживая мотающиеся из стороны в сторону доисторические головки. Вы-то тут совершенно ни при чем».